Допрос. Выйдя из столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя маску веселости и принял торжественный вид, подобающий человеку, на которого возложен высший долг решать, учить своего ближнего. Однако, несмотря на подвижность своего лица, который он часто, как искусный актер, учился перед зеркалом, На этот раз ему трудно было нахмурить брови и омрачить чилу. И в самом деле, если не считать политического прошлого его отца, которое могло повредить его карьере, если от него не отмежеваться, решительно Жерар де Вильфор был в эту минуту так счастлив, как только может быть счастлив человек. Располагаясь солидным состоянием, он занимал в 27 лет видное место в судебном мире. Он был женихом молодой и красивой девушки, которую любил не страстно, но разумно, как может любить помощник королевского прокурора. Мадемуазель де Сен-Меран была не только красива, но вдобавок принадлежала к семейству, бывшему в большой милости при дворе. Кроме связей своих родителей, которые, не имея других детей, могли целиком воспользоваться ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему пятьдесят тысяч экю приданого. К коему в виду надежд, ужасное слово, выдуманное свахами, могло со временем прибавиться полумиллионное наследство. Все это вместе взятое составляло итог блаженства до того ослепительный что Вильфор находил пятна даже на солнце, если перед тем долго смотрел в свою душу внутренним взором. У дверей его ждал полицейский комиссар. Вид этой мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты седьмого неба на бренную землю, по которой мы ходим. Он придал своему лицу подобающие выражения и подошел к полицейскому. «Я готов», — сказал он. «Я прочел письмо. Вы хорошо сделали, что арестовали этого человека. Теперь сообщите мне о нем и о заговоре все сведения, какие вы успели собрать». «О заговоре мы еще ничего не знаем». Все бумаги, найденные при нем, запечатаны в одну связку и лежат на вашем столе. Что же касается самого обвиняемого, то его зовут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Дантес. Он служит помощником капитана на трехмачтовом корабле «Фараон», который возит хлопок из Александрии и Смирной, и принадлежит Марсельскому торговому дому Маррали сын». До поступления на торговое судно он служил во флоте. О, нет, это совсем молодой человек. Каких лет? Лет девятнадцати, двадцати, не больше. Когда Вильфор, пройдя улицу Гран-Рю, уже подходил к своему дому, к нему приблизился человек, по-видимому, его поджидавший. То был господин Моррель. Господин да Вильфор, — вскричал он, — как хорошо, что я застал вас. Подумайте, произошла страшная ошибка. Арестовали моего помощника, капитана Эдмона Дантеса. Знаю. Отвечал Вильфор, я как раз иду допрашивать его. Господин Давильфор, продолжал мораль с жаром, вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представьте себе человека, самого тихого, честного, и я готов сказать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом флоте, господин Давильфор. прошу вас за него от всей души. Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристократическому лагерю а Моррель к Плебейскому. Первый был крайний роялист, второго подозревали в тайном бонапартизме. Вильфорс высоко посмотрел на Морреля и холодно ответил, «Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домашнем кругу, честным в торговых сношениях, изнатоком своего дела и тем не менее быть преступником в политическом смысле? Вы это знаете?» «Правда, сударь?» Вильфор сделал ударение на последних словах, как бы намекая на самого Морреля. Испытующий взгляд его старался проникнуть в самое сердце этого человека, который дерзал просить за другого, хотя он не мог не знать, что сам нуждается в снисхождении. Моррель покраснел потому что совесть его была не совсем чиста в отношении политических убеждений, при том же тайно доверенная ему Дантесом о свидании с маршалом и о словах, которые ему сказал император, смущало его ум. Однако он сказал с искренним участием, «Умоляю вас, господин Девильфор, будьте справедливы, как вы должны быть, и добры, как вы всегда бываете, и поскорее верните нам бедного Дантеса». «В этом верните нам!» Уху помощника королевского прокурора почудилась революционная нотка. «Да», — подумал он, — «верните нам!» Уж не принадлежит ли этот Дантес к какой-нибудь секте карбонариев? раз его покровитель так неосторожно говорит во множественном числе? Помнится, комиссар сказал, что его взяли в кабаке. И притом в многолюдной компании это какая-нибудь тайная ложа. Карбонарии, члены тайной революционной организации, существовавшей в первой половине XIX века в Италии и Франции, карбонарии объединялись в тайные сообщества ложи, где практиковалась таинственная обрядность и символика. Он продолжал вслух. Вы можете быть совершенно спокойны, сударь, и вы не напрасно просите справедливости, если обвиняемый не виновен. Если же, напротив, он виновен, мы живем в трудное время, и безнаказанность может послужить пагубным примером, поэтому я буду вынужден исполнить свой долг. Он поклонился с ледяной учтивостью и величественно вошел в свой дом, примыкающий к зданию суда, а бедный арматор, как окаменелый, остался стоять на улице. Передняя была полна жандармов и полицейских. Среди них, окруженный пылающими ненавистью взглядами, спокойно и неподвижно стоял арестант. Вильфор, пересекая переднюю искосы, взглянул на Дантеса, И взяв из рук полицейского пачку бумаг, исчез за дверью, бросив на ходу: "Введите арестанта". Как ни был мимолетен взгляд, брошенный Вильфором на арестанта, он все же успел составить в себе мнение о человеке, которого ему предстояло допросить. Он прочел ум на его широком и открытом челе, мужество в его упорном взоре и нахмуренных бровях и прямодушие в его полных полуоткрытых губах, за которыми блестели два ряда зубов, белых, как слоновые кости. Первое впечатление было благоприятно для Дантеса, но Вильфору часто говорили, что политическая мудрость повелевает не поддаваться первому порыву, потому что это всегда голос сердца, и он приложил это правило к первому впечатлению, забыв о разнице между впечатлением и порывом. Он задушил Добрые чувства, которые пытались ворваться к нему в сердце, чтобы оттуда завладеть его умом, принял перед зеркалом торжественный вид и сел мрачный и грозный за свой письменный стол. Через минуту вошел Дантес. Он был все так же бледен, но спокойный и приветлив. Он с непринужденной учтивостью поклонился своему судье Потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной Арматора Морреля. Тут только встретил он тусклый взгляд Вильфора. Взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому превращают свои глаза в матовое стекло. этот взгляд дал почувствовать Дантесу, что он стоит перед судом. «Кто вы и как ваше имя?» — спросил Вильфор, перебирая бумаги, поданные ему в передний. — За какой-нибудь час дело уже успело вырасти в довольно объемистую тетрадь. Так быстро язва шпионства разъедает несчастное тело, именуемое обвиняемым. — Меня зовут Эдмон Дантес, — ровным и звучным голосом отвечал юноша. — Я помощник капитана на корабле «Фараон», принадлежащем фирме Моррелли «Сын». — Сколько вам лет? — — продолжал Вильфор. — Девятнадцать, — отвечал Дантес. — Что вы делали, когда вас арестовали? — Я обедал с друзьями по случаю моего обручения, — отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом. Настолько мучителен был контраст между радостным празднеством и мрачной церемонией, которая совершалась в эту минуту между хмурым лицом Вильфора и лучезарным личиком Мерседес. «По случаю вашего обучения?» — повторил помощник прокурора, невольно вздрогнув. «Да, я женюсь на девушке, которую люблю уже три года». Вильфор, вопреки своему обычному бесстрастию, был все же поражен таким совпадением. И взволнованный голос юноши пробудил сочувственный отзвук в его душе. «Он тоже любил свою невесту. Тоже был счастлив». И вот его радости помешали для того, чтобы он разрушил счастье человека, который, подобно ему, был так близок к блаженству. Такое философическое сопоставление, подумал он, будет иметь большой успех в гостиной маркиза де сан -Аран. И пока Дантес ожидал дальнейших вопросов, он начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы строят блестящие фразы, рассчитанные на аплодисменты и подчас принимаемые за истинное красноречие. Сочинив в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и сказал, обращаясь к Дантесу, «Продолжайте». «Что же мне продолжать? Осведомите правосудие. Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает быть. Осведомлено». Я ему скажу все, что знаю, только, — прибавил он с улыбкой, — и предупреждаю, что я знаю мало. Вы служили при Узурпаторе. Меня должны были зачислить в военный флот, когда он пал. Говорят, вы весьма крайних политических убеждений, — сказал Вильфор, которому об этом никто ничего не говорил. Но он решил на всякий случай предложить этот вопрос в виде обвинения. Дантес улыбнулся. «Мои политические убеждения? Увы, мне стыдно признаться, но у меня никогда не было того, что называется убеждениями. Мне только 19 лет, как я уже имел честь доложить вам. Я ничего не знаю, никакого видного положения я занять не могу». Всем, что я есть, и чем я стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду обязан одному, господину Моррелю. Поэтому все мои убеждения, и то не политические, а частные, сводятся к трем чувствам. Я люблю моего отца, уважаю господина Морреля и обожаю Мерседес. Вот, милостивый государь, все, что я могу сообщить правосудию, как видите, все это для него мало интересно. Пока Дантес говорил... Вильфор смотрел на его честное, открытое лицо и невольно вспомнил слова Рене, которая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к нему. Привыкнув иметь дело с преступлениями и преступниками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел новые доказательства его невиновности. В самом деле... Этот юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, красноречивый тем красноречием сердца, которое никогда не дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому что был счастлив, а счастье самых злых превращает в добрых, и изливал даже на своего судью нежности и доброту, переполнявшие его душу. Вильфор был с ним суров и строг, А у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто его допрашивал. «Вот честное слово», — подумал ведьфор, — «славный малый, и, надеюсь, мне не трудно будет угодить Рене, исполнив первую ее просьбу. Этим я заслужу сердечное рукопожатие при всех, а в уголке тайком нежный поцелуй». От этой сладостной надежды лицо Вильфора прояснилось, и когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевел взгляд на Дантеса, Дантес, следивший за всеми переменами его лица, тоже улыбнулся. — У вас есть враги? — спросил Вильфор. «Враги — Враги? — сказал Дантес. — Я, по счастью, еще так мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немного вспыльчив, но я всегда старался укращать себя в отношениях с подчиненными. У меня под началом человек десять-двенадцать матросов. Спросите их, милостивый государь, и они вам скажут, что любят и уважают меня не как отца, я еще слишком молод для этого, а как старшего брата. Если у вас нет врагов, то, может быть, есть завистники? Вам только девятнадцать лет... Вас назначают капитаном, это высокая должность в вашем звании. Вы женитесь на красивой девушке, которая вас любит. Это редкое счастье во всех званиях мира. Вот две веские причины, чтобы иметь завистников. Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей, а может быть, это и так. Но если эти завистники из числа моих друзей, то я предпочитаю не знать, кто они, чтобы мне не пришлось их ненавидеть. Это неверно». Всегда надо, насколько можно ясно видеть окружающие. И сказать по правде, вы кажетесь мне таким достойным молодым человеком, что я для вас решаюсь отступить от обычных правил правосудия и помочь вам раскрыть истину. Вот донос, который возводит на вас обвинение. Узнаете почерк? Вильфор вынул из кармана письмо и протянул его Дантесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал... Нет, я не знаю этой руки. Почерк искажен, но довольно тверд. Во всяком случае, это писала искусная рука. Я очень счастлив, прибавил он, глядя на Вильфора, с благодарностью, что имею дело с таким человеком, как вы, потому что действительно этот завистник — настоящий враг. По молнии, блеснувший в глазах юноши при этих словах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается под его наружной кротостью. А теперь, сказал Вильфор, отвечайте мне откровенно. Не как обвиняемый судье, а как человек, попавший в беду, отвечает человеку, который принимает в нем участие, есть ли правда в этом безыменном доносе? И Вильфор с отвращением бросил на стол письмо, которое вернул ему Дантес. Все правда! И в то же время ни слова правды, А вот чистая правда, Клянусь честью моряка, Клянусь моей любовью к Мерседес, Клянусь жизнью моего отца. Говорите, — сказал Витфор И прибавил про себя, Если бы Рене могла меня видеть, Надеюсь, она была бы довольна мною И не называла бы меня палачом. Так вот, Когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой. На корабле не было врача, а он не хотел приставать к берегу, потому что очень спешил на остров Эльба. И потому состояние его так ухудшилось, что на третий день, почувствовав приближение к смерти, он позвал меня к себе. «Дантес», — сказал он, — «поклянитесь мне честью, что исполните поручение, которое я вам дам. Дело чрезвычайно важное. Клянусь, капитан». «Ответил я. Так как после смерти моей командование переходит к вам как помощнику капитана, вы примете командование, возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в порто Феррайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо». Может быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-нибудь поручение. Это поручение должен был получить я. Вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет ваша. Исполню, капитан. Но, может быть, не так-то легко добраться до маршала. Вот кольцо, которое вы попросите ему передать, — сказал капитан. Это устранит все препятствия. И с этими словами он дал мне перстень. Через два часа он впал в беспамятство, а на другой день скончался. И что же вы сделали? То, что я должен был сделать, то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда священна, но у нас, моряков, просьба начальника — это приказание, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял курс на Эльбу и прибыл туда на другой день. Я всех оставил на борту и один сошел на берег. Как я и думал, меня они хотели допустить к маршу, но я послал ему перстень, который должен был служить условным знаком, и все двери раскрылись передо мной. Он принял меня, расспросил о смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал мне письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещал, потому что это входило в исполнение последней воли моего капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела на корабле и побежал к моей невесте, которая показалась мне еще прекраснее и милее прежнего. Благодаря господину Моррелю мы уладили все церковные формальности, и вот, как я уже говорил вам, я сидел за обедом, готовился через час вступить в брак и думал завтра же ехать в Париж, как вдруг. По этому доносу, который вы, по-видимому, теперь так же презираете, как и я, меня арестовали? Да, да. — проговорил ведь фор, Все это кажется мне правдой. И если вы в чем виновны, то только в неосторожности. Да и неосторожность ваша оправдывается приказаниями капитана. Отдайте нам письмо, взятое вами на острове Эльба. Дайте честные слова, что явитесь по первому требованию и возвращайтесь к вашим друзьям. «Так я свободен?» — вскричал Дантес вне себя от радости. «Да, только отдайте мне письмо». «Оно должно быть у вас. Его взяли у меня вместе с другими моими бумагами. Я узнаю некоторые из них в этой связке». «Постойте», — сказал Вильфор Дантесу, который взялся уже было за шляпу и перчатки. «Постойте, кому адресовано письмо?» «Господину Нуартье, улица Кокерон в Париже». Если бы гром обрушился на Вильфора, он не поразил бы его таким быстрым и внезапным ударом. Он упал в кресло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами, захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них, вынул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный невыразимого ужаса. Господину Нортье, улица Кокоро, номер тринадцать! — прошептал он, побледнев еще сильнее. — Точно так, — сказал изумленный Дантес, — разве вы его знаете? — Нет, — быстро ответил Вильфор, — верный слуга короля не знает со заговорщиками. — Стало быть, речь идет о заговоре? Спросил Дантес, который после того, как уже считал себя свободным, почувствовал, что дело принимает другой оборот. «Во всяком случае, я уже сказал вам, что ничего не знала о содержании этого письма». «Да», — сказал Вильфор глухим голосом, — «но вы знаете имя того, кому оно адресовано?» «Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя». — И вы никому его не показывали? — спросил Вильфор, читая письмо, и все более и более бледнее. — Никому, клянусь честью. — Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба к господину Нуартье. Никто, кроме того, кто вручил мне его. — это еще много, слишком много, — прошептал Вильфор. Лицо его становилось все мрачнее, по мере того, как он читал. Его бледные губы, дрожащие руки, пылающие глаза внушали Дантесу самые дурные предчувствия. Прочитав письмо, Вильфор схватился за голову и замер. — Что с вами, сударь? — робко спросил Дантес. Вильфор не отвечал. Потом поднял бледное искаженное лицо и еще раз перечел письмо. И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма, сказал Вильфор. Повторяю, я клянусь честью, что не знаю ничего. Но что с вами, вам дурно? Хотите, я позвоню? Позову кого-нибудь? Нет, сказал Вильфор, быстро вставая. Стойте на месте и молчите. Здесь я приказываю, а не вы. — Простите, — обиженно сказал Дантес, — я только хотел помочь вам, мне ничего не нужно. Минутная слабость, столько и всего. Думайте о себе, а не обо мне. — Отвечайте. Дантес ждал вопроса, но тщетно. Вильфор опустился в кресло, нетвердой рукой отер пот с лица и в третий раз принялся перечитывать письмо. «Если он знает, что тут написано, — прошептал он, — если он когда-нибудь узнает, что Нортье, отец Вильфора, то я погиб. Погиб безвозвратно». И он время от времени взглядывал на Эдмона, как будто его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую стену, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат уста. «Нечего сомневаться!» Воскликнул он вдруг. «Ради самого неба!» — сказал несчастный юноша. «Если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня, допрашиваете, я готов отвечать вам!» Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому он старался придать уверенность, сказал "Вследствие ваших показаний на вас ложатся самые тяжкие обвинения». «Поэтому я не властен тотчас же отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться на такой шаг, я должен снести со следователем. А пока вы видели, как я отнесся к вам...» «О, да, и я благодарен вам!» — вскричал Дантес. «Вы обошлись со мной не как судья, а как друг. Ну так вот, я задержу вас еще на некоторое время, надеюсь, ненадолго». «Главная улика против вас — это письмо, и вы... Видите?» Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно сгорело. «Вот, видите...» — продолжал он. «Я уничтожил его». «Вы больше, чем правосудие!» — вскричал Дантес. «Вы само милосердие, но вы выслушайте меня» продолжал Вильфор. После такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете доверяться мне. Приказывайте, я исполню все ваши приказания. Нет, сказал Вильфор, подходя к Дантесу. Нет, я не собираюсь вам приказывать. Я хочу только дать вам совет. Понимаете? Говорите, я исполню ваш совет как приказание. Я оставлю вас здесь, в здании суда, до вечера. Может быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Говорите все, что вы мне рассказывали, но не полслова о письме. Обещаю, сударь. Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью. Вы... «Понимаете...» — продолжал Вильфор, посматривая на пепел, сохранявший еще форму письма. «Теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало. Его вам не предъявят. Если вам станут говорить о нем, отрицайте. Отрицайте, смело и вы спасены. Я буду отрицать. Не беспокойтесь», — сказал Дантес. «Хорошо», — сказал Вильфор и взялся за звонок. Потом помедлил немного и спросил. «У вас было...» «Только это письмо?» «Только это?» «Поклянитесь!» Дантес поднял руку. «Клянусь!» — сказал он. Вильфор позвонил. Вошел полицейский комиссар. Вильфор сказал ему на ухо несколько слов. Комиссар отвечал кивком головы. «Ступайте за комиссаром!» — сказал Вильфор Дантесу. Дантес поклонился. Еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и... Вышел. Едва дверь затворилась, как силы изменили ведь фору, и он упал в кресло почти без чувств. Через минуту он прошептал: «Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и счастье? Если бы королевский прокурор был в Марселе!» Если бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб. Это письмо, это проклятое письмо, ввергло бы меня в пропасть. Ах, отец, отец! Неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым? Но вдруг его словно осенило. На искривленных губах появилась улыбка, его блуждающий взгляд, казалось, остановился на какой-то мысли. «Да, да», — вскричал он, — «это письмо, которое должно было погубить меня, может стать источником моего счастья. Ну, Вильфор, за дело!» И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в передней Помощник королевского прокурора тоже вышел и быстрыми шагами направился к дому своей невесты.